Часть шестая. Безжалостный маркетинг. Сеть, киберспортивные медиа буквально взорвались громкими и скандальными заголовками через несколько часов со старта очередного мирового турнира по новой бездне 3 от культовых японских разработчиков. Корпорация Шокен призвала фанов поддержать своих любимчиков, но это был лишь отвлекающий маневр. Многочисленные свободные блогеры и штатные спортивные комментаторы киберсостязаний в один голос завопили о вопиющей сложности и неиграбельности третьей части серии по сравнению со своими предшественниками. Именитые звезды игрового шоу-бизнеса, к которым приковано внимание многих опытных игроков, фанов и простых зрителей во всем мире, фактически полностью растратили имеющийся у них стартовый капитал, но так и не достигли даже минимальных успехов в достижении поставленной цели. Не покорили даже первого входного уровня новой бездны. Спонсоры и азартные игроки, делавшие ставки на победу звездных команд, пребывали в ярости. Они массово обращаются к судьям и разработчикам с требованием изучить ситуацию со сложностью игры и пересмотреть правила. Обычно звездные команды справлялись с поставленной задачей уже в первые часы состязания, и победители становились известны задолго до окончания отведенных суток. Время тянули неудачники, не справившиеся с заданием, выбравшие несбалансированные команды или слишком глупо растратившие стартовый капитал. Но сейчас в таком положении оказались и лучшие, самые опытные игроки, что намекало на очевидный факт что разработчики переборщили со сложностью, а то и намеренно нахимичили с балансом, сделав игру непроходимой. Многие айдолы расстроенными покинули свои капсулы, так как без помощи фанов просто не могли продолжать соревнования, лишившись всех средств и даже средств на воскрешение своих текущих аватаров. Среди многих зрителей и фанов царила настоящая паника. Спонсоры все яростней просили судей вмешаться и проверить созданный корпорацией Шокин мир на реальную проходимость. Вопиющие случаи тотального проигрыша в первые часы со старта жирно намекали, что что-то со сложностью игры было не в порядке. Сами игроки по жестким правилам состязания были полностью отрезаны от внешнего мира на время проведения суточного состязания и могли рассчитывать лишь на удачу и помощь фанов, которые окажут им свою моральную и финансовую поддержку. Новость о проигрыше многих главных звезд турнира в первое время звучала как какой-то глупый фейк, но с отсрочкой в 3 часа начались первые трансляции с видеорядом игрового процесса топовых игроков на каждой из сотен баз проведения турнира. Разумеется, в определенных странах показывались записи состязания между местными звездами, но так как очень многие из них проигрывали буквально в первые минуты начавшегося турнира, то материала для демонстрации оказалось слишком мало. Пустые пробелы заполняли демонстрации геймплея игроков не самых известных и раскрученных команд, демонстрации расстроенных айдолов театрально пускающих слезы для зрителей, большинство игроков проводило время вне капсул. Ведущим шоу было просто нечего показывать в эфире. Эксперты обсуждали увиденный материал, долго и нудно делились своим никому неинтересным мнением об увиденном. Широкое распространение получили кудахтанья всяких околокиберспортивных порталов, что корпорация Шокин смухлевала, поместив вход в свое новое подземелье, в центре гигантского и совершенно непроходимого болота. Игрокам, привыкшим к совсем другому, к ярким битвам с монстрами в темных лабиринтах подземелий, пришлось бороться не с монстрами, а с весом собственной экипировки. Кочки на предполагаемом пути следования отрядов игроков не выдерживали веса танков. Те взяли и тонули в черной жиже омутов сотнями тысяч. Без танков, теряющих все свое снаряжение, Таким дурацким способом вся структура команды тут же разваливалась. И если даже оставшимся игрокам удавалось пройти немного дальше, вглубь болот, они становились легкими жертвами скрывающихся прямо в трясине и за кочками зеленокожих уродцев, расстреливающих потерявших свою главную защиту игроков издалека стрелами с отравленными наконечниками. Тотальное неудобство перемещения – Отсутствие нормальной дороги для движения тяжелых, бронированных игроков, коварства и засады малозаметных монстров, ядовитые испарения, возникающие в спонтанном порядке в любом участке болот и целые ядовитые облака, неожиданно накрывающие весь отряд, были объявлены главной причиной провала участников нового турнира. Спонсоры скандалили и требовали отменить результаты состязаний как недействительные. Обвиняли разработчиков в намеренном создании невыносимых условий для умелых команд игроков, чтобы они не могли отбить свои вложения. Требовали перезапуска турнира или возвращения вложенных стартовых средств. Назревал крупный скандал, который дошел до выдвижения взаимных претензий и требований. Всего 4 часа от начала турнира прошло, а большинство самых опытных, раскрученных, звездных команд окончательно выбыло из состязания, даже несмотря на мощную и щедрую финансовую поддержку своих многочисленных фанатов. Игроки просто не понимали, как справиться со слишком нестандартной стартовой локацией. Известные привычные методы игры не работали. В игре остались редкие маргиналы, новички, всякие ноунеймы, которые отчасти пытались добиться хоть какого-нибудь отличительного от нуля результата. Это стало причиной, по которой разработчикам пришлось пойти на уступки и объявить в СМИ, что если никто из игроков не покорит все три подземных уровня бездны, то главным критерием, по которому будут определять победители локальных турниров, это максимальная сумма очков, набранная командой за время прохождения состязания. Она подсчитывалась из числа и силы убитых игроками противников, набранных ими уровней и потраченных на приобретение снаряжения средств. Те, кто убил командой одного гоблина-лучника пятого уровня, выиграют у команды, убившей одного гоблина-лучника третьего уровня, если они потратили одинаковое число средств на экипировку и суммарное количество смертей ее членов совпадает. Параметров, влияющих на финальную цифру очков, было довольно много, однако это знали только зрители и спонсоры. Игрокам изменение условий победы не сообщалось. Так бы многие знающие игроки вернулись после объявления этих изменений в свои капсулы, чтобы увеличить количество очков команды за счет поднятия уровня своего персонажа всякими небоевыми, ремесленными или алхимическими способами. Вместо того, чтобы распивать в баре кофе, они могли хотя бы попытаться это сделать, но не судьба. Разбалованные и капризные игроки обвиняли во всем разработчиков. Это они виноваты, что игроки пострадали. Они виноваты, что вместо подземелья перед ними находится дурацкое болото. Зря я беспокоился насчет опоздания. Шелдон и Йон только подходили и собирались в условленном месте, когда я, взмыленный, вбежал в зал. А самого урода и его телохранителя вообще нигде не было видно. Вскоре я услышал раздраженные крики со стороны стойки администрации. «Мой отец с вами разберется. Вот увидите. Не знаете Талоса Зера? Не плачьте, когда узнаете. Он вам за такое спуску не даст. Я пока предупреждаю по-хорошему. Верните мне мой коммуникатор. Я должен связаться с отцом». «Мой фан-клуб так и не выслал мне средства на игровой счет. Я должен узнать, почему средства до сих пор не пришли». Парня мягко осадили, сказав, что средства связи запрещены организаторами турнира для всех участников. И если он им воспользуется, то автоматически он и его команда будут тут же удалены с турнира. Исключений из этого правила нет. «Ничтожество!» «Отбросы! Так как они смеют отказывать мне?» Злобно шипяя и непрерывно ругаясь, Аполлон занял центр дивана в комнате для нашего командного брифинга. «Ну что, кто куда добрался?» Скривив недовольную рожу, поинтересовался арбуз у двух Бешек, пока полностью игнорируя меня. «Честно говоря, у нас не особо хорошие результаты. «Признался Шелдон. «Как мы и договорились, создали пару из танка и хиллера. Выбрали великана и жрицу-эльфийку. Они по описаниям тут самые эффективные, но в итоге сразу застряли в самом начале болота. Великан со всем снаряжением завяз, а затем и утонул в первой же трясине. Жрица пока в порядке, но пришлось заменить великана на человека-воина и вооружать уже его» но это удалось сделать только частично и самым посредственным снаряжением, и в этой паре пока результат вышел не намного лучше. — Ну, какой? Говори уже все до конца! — потребовал злобно ухмыляющийся сынок-олигарха, глядя на уткнувшегося взглядом в пол парня. — Вы же вроде как опытные, профессиональные киберспортсмены со стажем. Давно играете в паре или... Вы мне соврали. Нет, нет, господин Зера. На перебой залипетали парни напротив. Мы продвинулись вглубь болот, пока всего на сто двадцать метров. Не хочется опять потерять дорогостоящее снаряжение, вот мы и осторожничаем. Пояснил Шелдон. Это только он осторожничает. Я готов двигаться дальше, господин Зера. Просто люди плохо видят в темноте. «А у него все факелы кончились. Он не захотел на них тратиться. Вот мы сидим, ждем утро в игровом мире», — вдруг воскликнул Йон, выгораживая себя и пытаясь сделать крайним в своего товарища. «Йон!» — удивленно воскликнул Шелдон. Было видно, что между ними пробежала кошка, накопились взаимные претензии. Парни глупо просадили деньги спонсоров и теперь боялись последствий. А еще арбузный урод подливал масло в огонь. Стресс сказывался на общем состоянии игроков, и он уже понимал, что они фактически аутсайдеры и пытался минимизировать хотя бы урон от А-статусного ублюдка. «Вот как? Понятно. Вы все еще топчетесь в самом начале», — надменно ухмыльнулся Аполлон Зера. «Отбросы!» А еще рассказывали мне о высоком месте в рейтинге. Идите, сделайте хоть что-нибудь полезное. Парни послушно встали, чтобы уйти. Погодите, мы же так и не обсудили стратегию, забеспокоился я. Что это за брифинг, если мы не поделимся своими находками? А что тут обсуждать? Эти бездари даже на 200 шагов в болото не продвинулись. «Отбросы! Сидят, ждут, когда ночь закончится! На факелах экономят нищие отбросы! Из-за вас наша команда проиграет!» Урод продолжал угрожающе давить на менее статусных, чем он, членов команды, а те не знали, как на это реагировать и просто молчали. «Я кое-что разузнал и хотел поделиться, желая хоть немного разрядить неловкую ситуацию, сказал я пока урод не выгнал Шелдона и Йона совсем. Мы же одна команда, должны действовать все заодно. Когда мы доберемся до третьего этажа подземелья, убьем босса, оценивать нас будут по командной сумме очков. Для нас успехи каждого члена команды важны. Доберемся до третьего уровня? Лайт, ты вообще о чем? Не на что купить новое снаряжение. Эти ублюдки! Не дают мне связаться с отцом. Он сам тупит и еще не организовал мне финансовую поддержку под видом фан-клуба. Сука, он что, жмотит для меня жалкую пару сотен тысяч кредитов? А эти ничтожества даже отказываются меня слушать. Вы двое пошли и показали все, на что способны. Поняли? Да, господин Зеро, мы сделаем все, что можем. Начав даже кланяться, парочка игроков поспешила подальше от угрюмого урода. Он был явно не в настроении. «А вы с Михаэлем как далеко продвинулись?» — спросил я у раздраженного Аполлона. «У нас с Михаэлем полный тупик», — усталым голосом ответил он. «Этот идиот вообще ничего не может, и нырнул в болото в полном снаряжении хиллера» и пяти минут не прошло, как он сдох, растратив всю тысячу. «Господин, но ведь мы же вместе...» — робко пробасил мускулистый мужчина. «Заткнись, отброс! Я великаном начал. Меня трясина вообще не держит. А вот как ты умудрился утонуть? Вообще, баран, под ноги не смотрел. Если бы не ты, отброс!» мы бы хотя бы на сотню метров в болото зашли, как эти два мусора. Блин, да что мой батя тупит? Где помощь, которую он мне обещал? Простите, господин, это целиком моя вина. Промямлил ни в чем не виноватый мужчина. Его роль — физически защищать господина, а в играх он вообще новичок. Мне даже было немного жалко Михаэля. Он выглядел подавленным и угрюмым. Вот именно, дебил! Ладно, скоро мой отец пришлет еще денег. Просто какая-то заминка. Послушайте меня, не желая тратить время на бессмысленной разборки, кто прав, а кто виноват, сказал я. У гоблинов полная неуязвимость к яду. Так что гоблины-лучники, что нападают по дороге из укрытий, не смогут их отравить стрелами. И они точно дойдут до спуска в бездну. А еще у них есть способность. Легкие шаги. «Что? Заткнись про своих гоблинов! Ты что, реально думаешь, что кто-то из уважающих себя людей будет играть за гоблина? Хватит пургу гнать. Я буду играть великаном или никем. Все, ты мне уже надоел. Вали отсюда, нах. У меня нет настроения». Это не турнир, а издевательство какое-то. Я себе все по-другому представлял. А еще эти ничтожества из администрации настолько уперты бараны, что их убить мало. Вали с моих глаз, пока я добрый!» Злобно пригрозил Полон. «Хотел бы я увидеть, как он будет ссаться или безить, если бы мы остались в тихом закутке одни, без Михаэля». Я бы сам, даже рискуя, что меня потом найдут и покарают, ему с удовольствием рожу до кровавых соплей разбил. Ублюдок, арбузный, как же он раздражает. Но наружу я своим чувством вырваться не дал, только молча кивнул. Покинув зал для индивидуальных брифингов команд, я поискал глазами Шелдона и Йона. Может, у них мои предложения вызовут хоть какой-то интерес? Пока шел через весь этаж, искал их глазами и, наконец, нашел. Парни зависли в кофе-баре и что-то живо обсуждали между собой. Я направился к ним, чтобы предложить попробовать стартовать с гоблинов, рассказать об обнаруженных у них бонусах. Они даже послушали меня какое-то время. Я опять успел дойти до навыка «Легкие шаги», но Йон грубо перебил меня фразой «Хватит!». Я не понял, что это значит, решил не заморачиваться и продолжил. «Ну так как, ребята? Попробуйте начать за гоблинов. У них все шансы хотя бы до ямы дойти. Другими расами я пробовал, никак не выходит», — честно признался я. «Нет», — изменив тон на более презрительный и высокомерный, грубо ответил парень, — «гоблинами мы точно пробовать не будем». Тем более, уже все средства вложены в снаряжение для другой расы. Ты совсем не понимаешь, как надо играть, что ли? Чего вы так грубо разговариваете? Мы же одна команда. Находимся в одной лодке. Ну, нет так нет. Немного разозлился я. Смотри, Шелдон, этот отброс еще зубы смеет показывать. Презрительно поморщившись, вдруг сказал изменившийся в лице паренек. А Шелдон добавил, «Не смей к нам больше обращаться, отброс. Я увидел, какой у тебя статус. Что вообще ее отброс делает в таком приличном месте? Ты не из нашего круга. Мы не хотим с тобой разговаривать». «Все понятно. Ладно, у меня больше нет предложений, партнеры по команде». Развернувшись на восемьдесят градусов на каблуках, Процедил сквозь зубы я и сразу пошел в подвал с капсулами. Гаденыши блядские! Как узнали, что я не А статуса, так сразу нос даже поговорить воротят. Блин, кушать хочется, но нас больше бесплатно не кормили, а у меня с собой не кредита. Меня из квартиры с пустыми руками забрали, а лезть в свой тайник при вооруженных гориллах я не стал. Как бы мою квартиру не обнесли, пока она без двери, открытая стоит. Ох, не так хорошо мой тайник устроен, что опытные воры могут обнаружить. Скорей бы уже домой вернуться. Хотя, наверное, будь у меня деньги, я бы все равно здесь ничего не стал покупать. Цены в этом бункере зверские. Шесть кредитов за жалкий стаканчик кофе. Его что, с луны сюда доставили? Что за цены? Да я килограмм кофе за эти же деньги купить могу. Блин, только настроение мне эти гады испортили. Зря на них время потратил. Ладно, насрать. Попробую сам в загадках игры разобраться. А эти люди мне никакие не товарищи. Волк, Зайцы не товарищ. Я ничего им не должен. Мы уже, как команда, похоже, проиграли. Как я понял, все, кроме Йона, уже по разу просрали свое снаряжение утопив полностью одетых персов в болоте. Стартовые деньги потрачены, а я попробую реализовывать некоторые свои задумки. А вдруг выгорит? Ведь достаточно, чтобы кто-то один добрался до третьего уровня подземелья, и мы сможем попасть в финал этого турнира. Хотя, как набить много командных очков, чтобы другим, более слаженным командам не проиграть? Даже не знаю. Эх... Люблю тестировать новую расу. Никогда в жизни зеленокожими не играл. Было предвзятое отношение, некоторая брезгливость, которую продемонстрировал и неадекватный Аполлон. А гоблин в этом болоте, как я у себя на районе. Как кинь мать его и ян. Одно удовольствие ими тут даже просто находиться. Правда, очень непривычно, что обзор из глаз очень низкий. Я словно заново стал десятилетним, нет, даже семилетним ребенком. Половина травы и кустов выше меня, а я даже не пригибаюсь. Зато прятаться от противника очень удобно. Вообще ничего делать не надо. Я сам по себе мелкий, вертлявый. Довольно большая ловкость и удача при такой низкой силе – странное сочетание. Хотелось бы силу и выносливость поднять, чтобы повысить живучесть, Хотя в меня и так фиг попадешь из лука из-за такого низкого роста скрытности и ловкости. А еще хотелось для начала исследовать ограниченные уровнем силы навык, поэтому я не стал менять установки по умолчанию. Блин, легкие шаги показали себя идеально. Можно просто бежать по любой болотной поверхности наискосок, хоть по тонкой травянистой трясине, хоть наступать в открытые омуты, и это не приводит к проваливанию в воду. Легкий гоблин отталкивается даже от поверхности мутной воды, когда бежит, используя эту способность. Идеально. Я решил реализовать свою идею, которую хотел осуществить еще эльфом. Отбежать подальше от основной дороги от расставленных вдоль нее противников и рвануть к пропасти по открытым просторам, где единственной существенной проблемой для эльфа были малозаметные в темноте ядовитые клубящиеся облака. Хотел поскорее приблизиться к яме, чтобы глянуть, что же там внутри. Есть ли там какой-то босс и оценить, есть ли у меня шансы его убить гоблином в одиночку. Вроде как у меня есть пару козырей вроде ядовитых стрел. Это позволило бы мне придумать какой-нибудь способ для уничтожения противника. Очень хотелось выделиться и продвинуться дальше, вглубь подземелья. Была надежда, что на первом ярусе подземелья есть какой-то чекпоинт, точка сохранения прогресса, и дальше я смогу воскрешаться и продолжать штурм, уже появляясь там. В башне было достаточно перейти на следующий этаж, чтобы сделать такую привязку. Было бы логично и очень удобно, если бы разработчики реализовали эту удобную фишку и здесь. Еще хотелось узнать, можно ли добыть ядовитые стрелы в игровом магазине, или только трофейные у противников в болоте. Я, кстати, так и не изучил предлагаемое для гоблинов снаряжение и оружие. Пора, пора это сделать. Радостно побегав в окрестностях магазина, я отметил, что ошибся в начале. Он не открывается, где попало. Я не мог открыть меню магазина, отдалившись от него дальше десяти метров. Вот оно что. Хорошо, что сейчас это сразу и выяснил, а то бы обломался, желая пополнить количество стрел в бою уже на болотах. Получается, надо хорошо запасаться расходниками, вроде стрел, прямо на точке воскрешения. Кстати, где там правила? Что тут пишут о потере снаряжения в бою? Ага, инвентарь не высыпается. Теряется только надетое на героя при смерти. Фух, значит весь инвентарь не высыпается наружу. Хотя логично, ведь я уже умирал, а золотые не потерялись от этого. Они хранятся в отдельной ячейке в инвентаре. Но из-за игровых условностей даже на мой вес и грузоподъемность никак не влияют. Но тут и без них есть чему влиять. У меня грузоподъемность равна силе, умноженной на 10. И выходит всего 30 кило. Что я смогу вообще напялить на себя и взять в качестве оружия с такой-то силой? Смотрим. Ага. Гоблин у нас раса для бедных. Таких отбросов, как я. Даже названия у предметов какие-то трэшовые. Что это вообще такое? Тупой ржавый кинжал гоблина. «Двадцать из двадцати. Двадцать золотых!» «Для чего такой хлам с минимальной прочностью вообще продавать?» «Он же весит, как и все другие кинжалы, но сломается почти сразу». «Ладно, что тут есть еще?» «Вижу, гоблина разрабы позиционируют как бойца с кинжалами и луком». «Ну, вроде как логично». Ведь у него довольно высокая ловкость, можно нанести несколько быстрых ударов кинжалами и отскочить в сторону. А если повезет, то еще и будут критические атаки. Гоблины, как вижу, заточены именно под такой стиль боя, хотя силенок у них совсем маловато. Чтобы хоть как-то вред кинжалам нанести, я открыл подробное описание самого дешевого кинжала. Тупой ржавый кинжал гоблина. Режущий урон 1-2 единицы урона. Ваш текущий 4-5. Прочность 20 из 20. Вес 3 единицы. О, подсказка сразу выдается, сколько при моей силе кинжал нанесет урона. Удобно. Но как же мало. Блин, зачем на их силу наложили ограничение легкими шагами? Такой удобный навык и сразу исчезает, если я вкину хоть одно очко в силу. Как-то обидно. Ладно, это специально придумали, чтобы сделать расы уникальными и заставить их действовать по-разному, с умом использовать бонусы и слабости. При следующем воскрешении на алтаре я могу перекинуть всю удачу в силу и посмотреть, что в таком случае будет. Что там дальше в разделе оружия? Тупой кинжал гоблина. 40 из 40. 40 золотых. Во. Уже более-менее приличная прочность, хотя за вдвое большую стоимость могли бы характеристики урона поднять. А они на том же уровне 1-2. Издевательство. Простой кинжал гоблина. 40 из 40. 50 золотых. Очуметь. 50 золотых за сраную единичку в увеличении верхнего параметра урона. Теперь не 1-2, а 1-3. Я просто офигеваю с этих разрабов. Пять тысяч кредитов за вот это? Безумие, просто безумие. Бэшки с жиру бесятся. Хороший кинжал Гоблина. Сорок из сорока. Восемьдесят золотых. Что? За еще одну единичку, но уже в нижней границе урона еще три тысячи кредитов накинули? Я просто не мог это принять. Это за пределами моего понимания. До да меня просто жаба задавит это купить. Нет слов, одни выражения. Два-три при моей силе будет пять-шесть. Да это почти то же самое, что у самого дешевого ржавого кинжала. Разумеется, я выберу его. За такие деньги можно их сразу четыре купить. Еще и прочность вдвое увеличится, если ржавый и хороший кинжал изнашиваются с одной скоростью. Дальше я исследовал прилавок с кинжалами бегло, просто подмечая самое лучшее, по моему мнению, соотношение цена-качество-эффективность-прочность. Фуф, получил очередной стресс от этих шокирующих цен и цифр. Блин, да мне гораздо легче силу у перса подкрутить, и я получу оружие с самыми большими характеристиками прямого урона в магазине. А если еще психануть и удачу, и болотного жителя свести к единице и туда же закинуть, то самый дешевый ржавый кинжал будет резать куда сильнее, чем самая смертоносная и безумно дорогая, идеальная, отравленная, зазубренная бритва мясника. Прилавок с условно-гоблинским оружием заполняло множество не сильно отличающихся друг от друга экземпляров с градацией «хороший», «острый». Но на некоторых имелись дополнительные свойства, вешающие на противника дот кровотечения или отравления на полминуты. К дорогим можно было отнести. Острый кинжал гоблина. 40 из 40. Уже 100 золотых. Урон 3-3. Зазубренный кинжал гоблина охотника. 40 из 40. Уже долбанных 200 золотых. Урон 1-3 но еще вызывает кровотечение в одну единицу на 30 секунд. Хороший, острый, превосходный, зазубренный кинжал гоблина-охотника. 60 из 60, 225, 250 или 300 золотых. 2-3, 3-3 или 4-4 урона и вызывает кровотечение в одну единицу на 30 секунд. Хороший, острый, превосходный кинжал гоблина-бандита. 60 из 60. 225, 250, 300 золотых. 2 и 3, 3 3, 4 и 4 урона и вызывает слабое отравление в одну единицу на 30 секунд. К самой топовой элите гоблинского вооружения, начинавшегося с довольно скромных и дешевых экземпляров, Можно было отнести оружие, которое наносило среднее и сильное кровотечение и отравление, но и стоило оно за предельные суммы. На пике находились идеальный зазубренный кинжал потрошителя — сто из ста, тысяча, двести золотых, десять единиц урона и вызывает кровотечение в три единицы на тридцать секунд. Идеальный кинжал ассасина сто из ста, тысяча двести золотых, от десяти до десяти единиц урона и вызывает отравление в три единицы на тридцать секунд. Идеальная отравленная зазубренная бритва мясника, сто пятьдесят из ста 2400 две тысячи четыреста золотых, пятнадцать пятнадцать единиц урона и вызывает отравление и кровотечение по три единицы на тридцать секунд непостижимые и невообразимые две тысячи четыреста золотых за предмет все еще имеющие ограниченную прочность хоть и способны убить свою жертву парой царапин если конечно рядом нет способного останавливать кровотечение и устранять отравление жреца мой мозг чуть не лопнул от изучения всего доступного снаряжения гоблина если у великана было всего три градации типа снаряжения у людей 12 из-за разных классов, то гоблин своими десятками видов кинжалов мог переплюнуть их всех. С луками дело обстояло не так разнообразно. Всего три типа, но имелся доступ и к отравленным, хоть и очень дорогим для обычного расходного материала стрелам. Я-то при первом беглом осмотре магазина глянул лишь на первую страницу у гоблинов, а оказалось, что их целых шесть, больше, чем у всех других раз, даже больше, чем у людей, у которых надо одеть и вооружить сразу три разных класса персонажей. Слегка очумев от цены разнообразия выбора, я, как неисправимый скряга, купил себе самый дешевый, тупой ржавый кинжал гоблина, и даже потраченных двадцати золотых мне было жалко. Положив предмет в инвентарь, я успокоил себя, что он не потеряется при смерти и отправился в путь к яме обходным путем на легких шагах. Очень уж хотелось заглянуть внутрь. Может там сундуки с сокровищами лежат за спящим боссом, а я, используя свою способность, шанс незаметно подкраться к жертве в радиусе 50 метров 20%, что шло в комплекте к болотному жителю, по-тихому смогу их умыкнуть. Кто знает... Начиная разгоняться и углубляться в бескрайнее болото в стороне от дороги, подумал я.